Глава 2. Желтые дорожные знаки с единственным словом «фернферкер» — дальние движение, указывали выезд из Берлина на опоясывающий город скоростной автобан. Марш был практически один на в южном направлении трассе. В этот ранний воскресный час навстречу попалось всего несколько легковых машин и автобусов. Проехав проволочный забор аэропорта Темпельгов, он сразу оказался в предместье. Широкое шоссе пересекало унылые улочки из кирпичных лавок и жилых домов, с протянувшимися вдоль мостовых почерневшими стволами больных деревьев. Слева — больница, справа — размалеванная партийными лозунгами, заброшенная церковь с закрытыми ставнями. мариенфельде гласили указатели, «Бюков», «Лихтонраде». Он остановился у светофора. Перед ним открывалась дорога на юг, к Рейну, Цюриху, в Америку. Позади кто-то засигналил, переключились огни светофора. Он свернул с шоссе и скоро затерялся в паутине улиц жилого массива. В начале 50-х годов в отблесках Победы улицам давали имена генералов. Штудент-штрассе, Рейхенау-штрассе. Монтеихфель-Аллея. Марш неизменно путался. Поворачивать ли налево с модуля на Дитриха или же направо на Паулюса, а уж потом на Дитриха. Он медленно ехал вдоль похожих друг на друга одноэтажных домиков, пока, наконец, не узнал нужный. Остановился на обычном месте и чуть было не просигналил, но вспомнил, что сегодня третье воскресенье месяца, а не первое а поэтому ему не принадлежащие, и что отныне доступ сюда ему вообще закрыт. Потребуется лобовая атака, прямо в духе самого Хаса Монтефеля. На ведущий к дому бетонной дорожке не видно разбросанных игрушек. На его звонок не отозвался собачий лай. Он выругался про себя. Похоже, что ему всю эту неделю выпало торчать у пустых домов. Спускаясь с крыльца, он глядел на ближайшее окно. Дрогнула тюлевая занавеска. «Пили, ты дома?» Угол занавески резко приподнялся, и из окна на него глянула бледная личика сына. «Можно войти? Нужно поговорить». Лицо ничего не выражало. Занавеска упала. К добру или к худу? Марш не знал, что подумать. «Жду тебя здесь» вернулся к деревянной калитке и оглядел улицу. Домики по сторонам, домики напротив. Они протянулись во всех направлениях, словно казармы в военном лагере. В большинстве домиков жили старые люди, ветераны Первой мировой войны, пережившие все, что за ней последовало. Инфляцию, безработицу, партию, Вторую войну. Даже десяток лет назад они уже были седыми и сгорбленными. Они многое повидали, многое испытали. Теперь сидели дома, покрикивая на Пели, когда он расшумится, и весь день торчали у телевизора. Марш ходил взад и вперед по крошечному сладошку травяному дворику. Подумал о Пели, не очень ты здесь разыграешься. Мимо проезжали машины. Неподалеку, через два дома, старик чинил велосипед, скрипучим насосом подкачивая шины. С другой стороны трещала газонокосилка. Пели не появлялся. Он уж было подумал, не встать ли на четвереньки и прокричать все, что хотел, через щель почтового ящика, когда услышал, что дверь открывается. «Молодец! Как дела? Где мама? Где Хельферих?» Он не мог заставить себя сказать дядя Эрих. Пели открыл дверь ровно настолько, чтобы позволить отцу заглянуть внутрь. «Их нет дома, а я заканчиваю картину». «Где же Готовится к параду. Я за хозяина». «Они так сказали». «Само собой. Могу я зайти поговорить с тобой?» Он ожидал, что мальчик воспротивится но Пили, не говоря ни слова, уступил дорогу, и Марш впервые после развода перешагнул порог дома своей бывшей жены. Он оглядел обстановку, дешевая, но приятная на вид. На каминной доске букет свежих нарциссов, чистота нигде не соринки. Несмотря на скромные средства, она старалась изо всех сил, ему ли этого не знать. Даже висевший над телефоном портрет фюрера, фотографии пожилого человека с ребенком на руках, был выбран со вкусом. Клара всегда верила в милосердного Бога, скорее из Евангелия, чем из Ветхого Завета. Чувствуя себя грабителем, силой вломившимся в чужой дом, он неуверенно снял фуражку и начал свою речь. «Я должен уехать, Пели, может быть, надолго». «Возможно, обо мне станут говорить всякое, ужасные вещи, всякую ложь. И мне нужно сказать тебе...» Он замолчал. «Что тебе сказать?» Провел рукой по волосам. Пили, сложив на груди руки, в упор глядел на него. Он попробовал заново. «Трудно, когда рядом нет отца. Мой отец умер, когда я был совсем маленьким, меньше, чем ты теперь. И бывало, я ненавидел его за это. Какие холодные глаза. Но это прошло. А потом мне его не хватало. Если бы только я мог поговорить с ним, спросить его. всё бы отдал. Чтобы все человеческие волосы, срезанные в концентрационных лагерях, нашли применение, из человеческих волос можно производить промышленный войлок или прясть нити. Он не знал, сколько времени простоял молча, понурив голову. Потом произнес, надо идти. Но тут подошел Пели и потянул его за руку. Ладно, папа, но, пожалуйста, не уходи. Пожалуйста, посмотри, что я нарисовал. Комната Пели была похожа на командный пункт. Собранные из пластмассовых комплектов и подвешенные к потолку на невидимой глазу рыболовной леске модели реактивных самолетов Люфтваффе вели воздушный бой. На одной из стен — карта Восточного фронта с цветными булавками, обозначавшими расположение армий. На другой — групповая фотография звена Пимпфа в Пели, голые коленки и торжественные лица на фоне бетонной стены. Рисуя, Пелли сопровождал своё занятие звуковыми эффектами. «Это наши истребители! -жу -жу -жу. А это зенитки красных! Бах! Бах!» Жёлтый карандаш несколько раз взметнулся к верху листа. «А теперь мы дадим им жару! Огонь!» Вниз дождём посыпались чёрные муравьиные яйца, превращаясь в неровные красные языки огня. Комми вызывают свои истребители, но с нашими им не сравнятся Так продолжалось минут пять. Одно событие набегало на другое. Потом Пели, которому надоело его творение, вдруг бросил карандаши и нырнул под кровать. Вытащил оттуда груду иллюстрированных журналов военного времени. «Откуда они у тебя?» «Дядя Эрих дал, он их собирал». Пилив спрыгнул на кровать и стал листать страницы. «Прочитай подписи, папа!» Он дал Маршу журнал и прижался к нему, взяв за руку. Сапер подобрался вплотную к проволочным заграждениям, прикрывающим пулеметные гнезда. Читал Марш. Несколько вспышек огня и смертоносная струя горючей смеси вывела противника из строя. Огнеметчики должны быть бесстрашными бойцами с остальными нервами. «А здесь?» «Не о таком прощании», — думал Марш, — «но раз мальчику хочется...» «Я хочу драться за новую Европу», — продолжал он. Так говорят трое братьев из Копенгагена вместе со своим руководителем отряда в учебном лагере СС в Верхнем Ильзасе. Они соответствуют всем условиям относительно расы и здоровья и теперь наслаждаются жизнью на природе в лесном лагере. «А о чем здесь?» марш улыбнулся давай ка сам пили тебе десять лет и не трудно прочесть самому а я хочу чтобы прочитал ты вот фотографии подводной лодки такой как твоя о чем тут пишут улыбка исчезла с лица марша он отложил в сторону журнал что то было не так что же он вдруг понял тишина Уже несколько минут на улице ничего не было слышно. Ни звуков проезжающих машин, ни шагов прохожих, ни голосов людей. Замолкла даже газонокосилка. Увидев, как взгляд Пели метнулся в сторону окна, он всё понял. Где-то в доме звякнуло стекло. Марш рванулся к двери, но мальчик его опередил, скотившись с кровати, схватил его за ноги, обвившись вокруг них. «Пожалуйста, не уходи, папа!» — умолял он. «Пожалуйста!» Марш ухватился за ручку двери, не в состоянии сдвинуться с места, словно завяз в трясине. «Я уже видел это во сне», — мелькнула мысль. Позади лопнуло стекло, осыпав их дождем осколков. Теперь комната наполнялась реальными людьми в военной форме с настоящим оружием. Марш внезапно оказался лежащим на спине, глядя вверх на пластмассовые самолётики, бешено раскачивающиеся и вертящиеся на концах невидимых нитей. Он расслышал голос Пели. «Всё будет хорошо, папа. Они тебе помогут, сделают тебя хорошим. Тогда тебе можно будет приехать и жить с нами. Они обещали».